Глава 51. Разговор со старейшиной оставил горький осадок в душе девушки. Голова раскалывалась на мелкие кусочки, и единственным желанием было упасть на кровать, зарыться лицом в подушку и ни о чем не думать. Но этому желанию не суждено было сбыться. Когда Ника добралась до дома, то едва зайдя в подъезд, поняла, что спокойную ночь ей сегодня не светит. С пятого этажа доносились децибелы грохочущей музыки, слышались пьяные вопли и визги. Когда Ника зашла в свою квартиру, ей на мгновение показалось, что кто-то лихо отплясывает прямо на ее голове. «Соседям — это обычные люди днем и сволочи ночью», — вспомнила она фразу из какого-то журнала. Устала, присев на краешек кровати, она обхватила голову руками. Грохот, сотрясающий стены и потолок давил на психику, острыми осколками впивался в пульсирующую от боли голову, и Ника почувствовала, как в ней закипает гнев. Надо подождать Дмитрия, мысленно попыталась она себя успокоить. Он скоро придет, он поможет мне и найдет способ, как успокоить эту компанию. Я должна расслабиться. Я не должна идти туда, иначе я их всех поубиваю. Но раздавшийся сверху оглушительный грохот и мебели словно сорвал какую-то сдерживающую пружину в ее мозгу. Резко поднявшись, Ника рывком распахнула дверцы шкафа, в котором они с Дмитрием хранили оружие. Соседи сверху так никогда и не узнали, как крупно им повезло, что она не нашла в тот момент гранаты, которую Дмитрий взял с собой на задание. Зато береты и пистолет Стечкина лежали на своих местах. Колян, уже слегка захмелевший от неплохого вина, который принесли с собой его друзья, плотно зажал в небольшом коридорчике, ведущем на кухне, Катьку. Очередную подружку его лучшего друга. Он не боялся, что Мишка будет её ревновать. Они были настоящими дружбанами и могли поделить между собой что угодно, включая женщин. Меняться девчонками уже вошло у них в привычку. Веселье было в самом разгаре, гости вовсю развлекались в комнате. Словом, вечер удался. Громкая ритмичная музыка заводила, побуждая к активным действиям, а мягкое, в меру упитанное тело Катьки манило и возбуждало. Поэтому мелодичный, но чрезвычайно настойчивый звонок в дверь прозвучал очень не кстати. Наверное, еще кто-нибудь подвалил, проворчал Колян, с неохотой отрываясь от Катьки, и пошел открывать дверь. На пороге стояла очаровательная блондинка в обтягивающей черной водолазки и черных кожаных брюках. Ее руки были заведены за спину. «Вот эта штучка!» — присвистнул про себя Колян. «Ты кому, красотка?» — с улыбкой поинтересовался он. Если бы Колян был более трезв, то обратил бы внимание на металлический блеск в зеленых глазах девушки. Но на его беду алкоголь уже давал о себе знать, притупив чувство опасности. И он не придал никакого значения тому, что выражение лица незнакомки не предвещало ничего хорошего. «К тебе», — лаконично ответила блондинка. и вдруг резко ударила ногой ему в лицо. Не успев даже охнуть, Колян отлетел на пару метров назад и упал на спину. Удар был настолько сильным, что он понял. Выражение «из глаз посыпались искры» имеет под собой реальную основу. Катька, увидев впечатляющий полет своего ухажера, тихо взвизгнула, а остальные гости, увидев, как хозяин вечеринки резко отлетел от дверей и рухнул на пол, застыли в изумлении. которая сменилась шоком, когда в руках вошедшие в квартиру незнакомки они заметили пистолеты. «Привет, Веник! Опять в шоке!» — поинтересовался вернувшийся с задания Дмитрия у испуганного забившегося под стол домового. Дмитрий уже привык к паническим настроениям этого пугливого существа. Но на сей раз на голову домовенка было надето небольшое алюминиевое ведро. Сидя в импровизированной каски, Домовой сжался в комочек и закрыл ручонками глаза, словно в ожидании ракет «Земля-воздух». «Что, началась Третья мировая?» — тяжело вздохнул Дмитрий. Он окинул взглядом квартиру. Ники дома не было. Домовой ткнул пальчиком вверх, как бы на что-то намекая. «Вениамин, это был долгий и безумно тяжелый день. Моя энергия практически на нуле. и у меня нет ни сил, ни желания играть с тобой в шарады». Устало возвал Дмитрий к совести домового. Играющая наверху музыка внезапно стихла, и весь дом окутала неожиданная тишина. Пушистик снова показал пальчиком на потолок. Воин света подошел к шкафу, где хранилось оружие, распахнул его и остолбенел. В его голове внезапно сложились все кусочки мозаики. Отсутствие пистолетов в шкафу. Непривычное затишье вверху и домовой в каске. Резко развернувшись, Дмитрий кинулся к дверям.